«Так вы довольны моим протеже?» – обрадовался я. «Доволен – не то слово», – твердо сказал Джуфин. «Ты был абсолютно прав, Макс. Из любого правила есть исключения». «И какие исключения?» «Ладно уж, идите жрать, счастливчики. А мы с сэром Мелифара будем работать». «Вы действительно переживете, если после ужина я пойду домой?» «Я все не мог уверовать в собственную удачу». «А на кой ты мне тут нужен?» – рассмеялся Джуфин. «Разве что допивать мою камру». «Ну так я и сам ее как-нибудь допью. Вот завтра на закате добро пожаловать». «Ваше добро пожаловать означает, и только попробуй опоздать, да?» «Какой ты у нас в последнее время стал проницательный. С ума сойти можно!» Фыркнул Джуффин. «Вообще-то мы вполне могли бы трепаться еще лет шесть без перерыва, но если уж сэр Шурф Лонли Локли в кои-то веки поставил перед собой цель накормить меня ужином, с него вполне сталось бы утащить меня из управления за шиворот, в случае чего». Правда, на сей раз дело ограничилось малым. Шурф тактично, но настойчиво подталкивал меня по направлению к двери. Результаты превзошли все ожидания. Через несколько минут я обнаружил себя на улице под бдительным надзором этого типа. "Тебя устраивает ужин в обжоре Бумбе, или ты предпочитаешь более экзотические заведения?" поинтересовался он. В данный момент меня устроило бы даже поглощение чёрствых бутербродов в вестибюле общественной уборной, честно признался я. Жрать хочу, это не поддаётся описанию. Верю, кивнул Шурф. Значит, обжора бумба именно то, что надо. По крайней мере, это гораздо ближе, чем ближайшая общественная уборная. А от чёрствые бутерброды, если они действительно тебе необходимы, и на тамошней кухне найдутся. Через несколько минут я мёртвой хваткой вцепился в первую из тёплых булочек, намазанную знаменитым травяным маслом, фирменным блюдом мадам Жиженды. "Рассказывай, Шурф", попросил я, откусив чуть ли не половину второй булочки и с удовольствием отмечая, что ситуация в моём желудке больше не может считаться трагедией. "Ты же знаешь, что я неважный рассказчик", напомнил мой друг. "Во-первых, твоя манера излагать события вполне в моём вкусе", улыбнулся я. "А во-вторых, «В любом случае ты единственный человек, который может рассказать мне о том, что случилось пять дней назад на дне Хурона. Так что у нас обоих просто нет выбора». «Твоя правда. Ладно, тогда слушай. Дело было так. Ты задремал, сидя на набережной, а через несколько минут встал и вошел в воду. На лице у тебя при этом была такая мука... что сэр Джуффин чуть было не начал тебя будить, но в интересах дела все-таки воздержался. Тебе снилось что-то неприятное? «Неприятное? Это еще слабо сказано», — вздохнул я. «Если бы мне дали возможность заранее ознакомиться со сценарием, я бы, скорее всего, отказался принимать участие в этой операции и гори все огнем». «Да, похоже на то. Тем не менее, ты вошел в воду, улегся на дно хурона». свернулся калачиком, словно оказался в собственной постели, и уснул ещё крепче. Со стороны это выглядело довольно забавно. В том месте очень мелко, и ты старался спрятать голову под воду, словно под одеяло. А потом тебя начало уносить течение, и я отправился за тобой. Течение увлекало тебя всё дальше, я шёл следом по дну одним словом Какое-то время не происходило ничего интересного. На этом месте я не выдержал и рассмеялся. Уж больно нелепо звучало его утверждение. Шорф терпеливо подождал, пока я успокоюсь, и продолжил свой рассказ. В какой-то момент мне показалось, что наваждение приобрело над тобой слишком большую власть. Но когда я начал по-настоящему беспокоиться, я почувствовал, что ты уже в полном порядке. Настолько в порядке, что вполне можешь проснуться раньше времени поэтому мне пришлось временно принять сторону этого уандукского чудовища и помочь ему тебя усыпить я даже немного помню тот эпизод кивнул я а что было дальше я заметил что тебя тащит под дно не какое-то подводное течение а сила совсем иного рода мы с тобой довольно быстро приближались к источнику этой силы и знаешь макс Тут со мной начали происходить довольно странные вещи. Вообще-то моя подготовка позволяет легко справляться с новождениями такого рода, да я и не стал бы утверждать, что целиком оказался в его власти. Но всё же мне пришлось слушать довольно назойливое бормотание этого зверя. Сначала я не мог разобрать ни слова, но по мере нашего приближения к цели оно становилось всё более внятным. Как мне кажется, это были какие-то странные стихи, очень хорошие, но ты знаешь, как я люблю поэзию, но в этих строчках было что-то необъяснимо скверное. Или мне так показалось. Я так давно родился, что слышу иногда, как над дамой проходит зелёная вода, ну и так далее, верно? подсказал я. Верно. Ты знаешь эти строчки, Макс. А это не ты сам Ни в коем случае. Хвала магистрам я не имею ни малейшего отношения к этим стихам, но их действительно знаю. Их написал поэт из моего мира. Когда-то я даже выучил эти строчки наизусть, поскольку в ту пору мне казалось, что они прекрасны, а потом забыл. Я, как ты мог заметить, быстро забываю свои былые привязанности. Да вот напомнили. Странные стихи, сказал он велокли. Но в них есть какое-то удивительное очарование. Может быть, Но меня от них уже тошнит, если честно. Ладно, магистры с ней с поэзией. Рассказывай, как ты сделал этого зверя?» «Точно так же, как я всегда справляюсь с делами такого рода. Ничего оригинального. Ты же не раз был свидетелем моей работы. Правда, на этот раз мне пришлось поразить невидимую цель. Но мы подошли так близко к зверю, что промахнуться было невозможно. Я легко определил место, куда устремилось твое неподвижное тело. Там и была пасть чудовища. В тот момент, когда я решил, что тебе пора разбудить и отправить в безопасное место, ты проснулся самостоятельно. Мне пришлось лишь немного подтолкнуть тебя, чтобы ты быстрее вынурнул на поверхность. У тебя это называется немного подтолкнуть? фыркнул я. Мне-то показалось, что меня смела со своего пути какая-то беспощадная стихия. Ты несколько преувеличиваешь, Макс, как всегда. Вздохнул он Леокли. Ладно, будем считать, что у тебя имеются весьма своеобразные представления о том, какого рода комплименты следует делать людям. Не отвлекайся, попросил я. Рассказывай. А я, собственно, всё рассказал. Как это всё? возмутился я. О чём всё закончилось? Я, конечно, видел этот изумительный столб огня и воды и сделал вывод, что ты пустил в ход свою левую руку. Ну вот, видишь? Тут и говорить не о чем». Кивнул Шурф. «Я действительно поднял руку и дело с концом. К счастью, эта невидимая тварь — не самое неуязвимое существо во Вселенной. К тому же оно очень старое, это чудовище. Кажется, ему следовало умереть несколько тысячелетий назад. Но оно как-то научилось использовать жизненную силу своих жертв и с грехом пополам протянуло до встречи со мной». А что касается этого, как ты выразился, фейерверка, я и сам был приятно удивлён. Мне уже давно не доводилось убивать под водой, и я и забыл, что это может быть так красиво. Красиво это слабо сказано, согласился я. Впрочем, такое великолепие никакими словами не опишешь. Думаю, ты видел очень немного. Жаль, что я не могу воспроизвести для тебя это зрелище. Знал бы ты, Как потрясающе выглядела эта вандукская тварь перед тем, как умереть. Она наконец-то стала чем-то, что можно увидеть глазами. Её контуры вспыхнули белым огнём, а внутри была тёмная глубина ночного неба, не пустота, а именно наполненная смыслом бесконечность пространства. Могу поклясться, что ни одно существо в мире не обладает столь совершенными очертаниями. Мне оставалось только заворожённо слушать его скупой отчёт. Впрочем, я никогда не страдал от недостатка воображения. Перед моими глазами уже сияли причудливые контуры неведомого существа, прощальным ужином которого я чуть было не сделовался всего несколько дней назад. Да уж, как бы прекрасно ни были очертания дряхлого обитателя залива Ишма, но я чертовски рад, что нам так и не удалось познакомиться поближе. А ты успел понять, что оно такое, это существо? без особой надежды спросил я. И да, «И нет». Шурф пожал плечами и снова надолго умолк. Очевидно, силился сформулировать нечто, не поддающееся формулировке. «Это существо не принадлежит к разряду тех, с которыми мы, люди, можем найти взаимопонимание». Наконец сказал он. «А поскольку я все-таки человек, мне никогда не удастся понять его самоотверженную любовь к этому странному сну о том, как вода окрашивается в зеленый цвет». Но я почти уверен, что это существо посылало нам своё новождение не как наказание, а как подарок, прощальный подарок смертнику от палача, дар, который мы совершенно не способны оценить. И ещё мне показалось, что эти стихии в зелёной воде почти нечаянно извлечённые из твоей памяти, очаровали его так сильно, что оно умирало почти счастливым. а может быть и по-настоящему счастливым мне, знаешь ли, не просто разобраться в нюансах его ощущений. Верю, что не просто, усмехнулся я. А почему он нас пожирал, этот утончённый любитель зелёного цвета и высокой поэзии? Ну надо же ему чем-то питаться. С убийственным хладнокровием ответил Шурф. Во вселенной немало тварей, которые считают людей особым деликатесом. Почему бы и нет? В каком-то смысле это даже справедливо. Мы-то сами тоже не дураки жрать все, что под руку подвернется. Если бы среди индюков нашелся какой-нибудь мастер, пресекающий ненужные жизни, он бы непременно постарался свести счеты с нами. Тебе так не кажется? Мы ведь только что съели его товарища». Лонли Локли небрежно ткнул пальцем в сторону тарелки с объедками и выдал мне одну из своих улыбок. Событие почти столь же редкое, как полное солнечное затмение. Улыбка получилась довольно кривая. Лицевые мускулы сэра Шурфа плохо приспособлены к такого рода упражнениям. «Просто в отличие от нас, индюки не умеют защищаться от тех, кому нравится вкус их мяса. Вот и вся разница», — заключил он. «Тоже верно», — согласился я, а потом рассмеялся, представив себе, как какой-нибудь индюшачий тайный сыск пытается свести с нами счеты. Правда, им, пожалуй, пришлось бы начать с владельцев индюшачьих ферм и хозяев многочисленных столичных трактиров. Вот это, я понимаю, настоящие рассадники вселенского зла». «Что мне здорово не понравилось в этой истории, так это твое исчезновение». Лонли Локли снова был серьезен, даже хмур. «Я действительно допустил непростительную ошибку. Мне ничего не стоило оглушить тебя и доставить на берег, но мне и в голову не пришло». что пребывание в холодной воде кажется тебе мучительным. Хорошо ещё, что ты ещё, а не захлебнулся. Хорошо, что я не только исчез, а ещё и вернулся обратно. Тебе так не кажется? весело спросил я. Да, неплохо, согласился он. Ну что, пора, пожалуй, приступать к следующему пункту нашей программы. Сэр Джуфин поручил мне доставить тебя домой. Это ещё кто кого доставит? Скорее уж я подвезу тебя до садовой калитки, очень любезно с твоей стороны, кивнул Шурф и совершенно серьёзно добавил: но, пожалуй, мне не следует столь легкомысленно относиться к выполнению приказа. Если уж Сэр Джуфинвилл дал доставить тебя домой, лучше я именно так и сделаю. Тем более, что кружка камы в трактире Армстронг и Элла не худший способ потерять ещё несколько минут этого прекрасного вечера. Никаких возражений, согласился я. Тогда поехали. Завернёшь меня в цветную бумагу и скажешь Техе, что привёз ей подарок от Сера Джуфина Халли. Ей будет приятно. Эти двое просто обожают время от времени великодушно уступать меня друг другу, как спорное, но не слишком ценное имущество. Нет, что ты? строго возразил он Леокли. Возможно, эти двое действительно ведут себя как собственники, но вряд ли они тебя недооценивают, в отличие от тебя. Я имел возможность неоднократно беседовать с ними в течение последних дней. И что, дрогнувшим голосом спросил я? На твоём месте я бы постарался исчезать как можно реже, лаконично ответил он. На следующий день я заявился в дом у моста за целый час до заката. Хотя дома было настолько хорошо, что голова кругом шла. И когда, интересно, я успел истосковаться по работе. Может быть, этот прекрасный мир и был вынужден обходиться без меня целых 5 дней. Но мне-то показалось, что наша разлука длилась всего пару часов, никак не больше. В зале общей работы меня встретил Номиорик. Он успел здорово измениться за эти несколько дней. По крайней мере, его симпатичная физиономия наконец-то перестала быть застенчивой. "Я тебя очень ждал", объявил он. "Сэр Джуфин обещал, что вот-дескать вернётся сэр Макс и будет отвечать на все мои вопросы. А их у меня много, и с каждым часом становится всё больше". "Ладно, если Джуфин так хочет, буду на них отвечать", пообещал я. "Правда, у меня есть некоторые основания полагать, что на большую часть твоих вопросов я буду честно говорить не знаю. Так что лучше заранее смирись с мыслью, что тебе не слишком-то повезло с техническим консультантом. Зато мне здорово повезло со всем остальным. Правда, до меня ещё не очень-то доходит, что я действительно один из вас, но так даже ещё интересней. Он умолк и развёл руками от избытка чувств, я полагаю, а потом спросил: "А ты пойдёшь на карнавал, Макс?" "На какой карнавал?" "Как это на какой?" удивился Номинорик. «Думаю, сегодня ночью на площади зрелища и веселений будет плясать весь город. А ты не знал?» «Не-а. А с какой-то стати они будут плясать?» – лениво поинтересовался я. «Просто потому, что это происходит каждый год, несчастье! Все нормальные люди пляшут на площади зрелища и веселений в ночь с двухсотого на двести первый день года!» Мелефара возник неведомо откуда, сгромоздился с ногами на стол и скорчил скорбную рожу. «Всему-то тебя надо учить, в том числе и развлекаться!» «Только этого мне не хватало», – проворчал я. «Плясать по ночам – тоже мне счастье. Вообще-то, по ночам я работаю. Для тебя это новость?» «А я тебе говорил, что этот твой сэр Макс – самый жуткий зануда в Соединенном Королевстве!» Теперь Мелифара корчил роженую минориху, но тот и бровью не повел. «Но ты же можешь отлучиться со службы на пару часов, Макс? Сэр Коффа мне говорил, что ты это регулярно проделываешь. Это ведь правда?» «Ну, скажем так...» Это не тот поклёп, который мне было бы легко опровергнуть, невольно улыбнулся я. Значит, сегодня ночью я зайду за тобой в управление и непременно вытащу тебя на площадь, пообещал он. Настоящий большой карнавал бывает только один раз в году, и это безобразие, что ты ещё ни разу не принимал в нём участие. Сколько лет ты живёшь в Ехе? я задумчиво нахмурил брови, пытаясь сосчитать. 3 года или всё-таки 4? Ох, у меня всегда были неполадки в системе, ответственные за регистрацию утикающего времени. Так что я рассмеялся и махнул рукой. Целую вечность наминорих. Я такой старый, подумать страшно. Ну вот, за целую вечность ни разу не выбрался на карнавал. Одним словом, запасись чем-нибудь, что можно надеть вместо твоей мантии смерти, а я зайду за тобой сразу после полуночи и принесу тебе маску. И что я интересно буду там делать на этом вашем карнавале? Танцевать? Терпилива объяснил нуминорих. Ты действительно думаешь, что я это умею? Я тебя научу. Лучизарно улыбнулся он, направляясь к выходу. У тебя должно здорово получиться, сэр Макс. Могу себе представить. Ехидно вставил Мелифара. Я показал ему кулак. Немного подумал и присовокупил к демонстрации самого примитивного оружия всех миров максимально зверскую рожу, на которую я способен. Да тебе и маска, пожалуй, не понадобится, обрадовался Наминорих. Вот увидишь, сэр Макс, мы здорово повеселимся. Кто бы сомневался?